Телефон звонил и звонил. Безостановочно, нахально, беспардонно. Очень не хотелось, но пришлось, рассекая воды сна, выныривать на поверхность. Бена не было ни в постели, ни в спальне. Стрелки часов с инквизиторской беспощадностью показывали восемь утра. Путаясь точно святой Бернар в собственных волосах, я слетела с кровати, накрыла телефон собственным телом и с трудом нашарила трубку. Алло? Черт его знает, кто там на другом конце провода, но я ему заранее сочувствую. Несчастный не догадывается, с каким страшилищем связался. Элли, это Наяда. Оу, как дела? Лучше не бывает. «Неужели?» — я подтащила кресло и бессилу рухнула в него. «А ты чего ждала? Полугодового траура?» От заливистого смеха на яды у меня едва не лопнули барабанные перепонки. «Хватит с него и одной ночи слез. Я для себя все решила, птенчик. Гладишь шип, достается лайну, а мне все остальное». В голове не укладывается Скосив глаза на портрет свекрови Магдалины Хаскил, я нашла поддержку. Брак нельзя растворить, как желатин в горячей воде. Его разрушают постепенно, с усилием, отдирая часть за частью, словно куски отжаренного жареного на вертеле поросенка. Если я могу чем-то помочь, мои губы сами собой выдали светское клише. «Можешь, птенчик, можешь!» — Приходи на вечеринку, которую я устраиваю для Лео и его очаровательной невесты. — Вечери... что? Кресло предательски выскользнуло из-под меня, и я шлепнулась на колени, цепляясь за спасательный телефонный шнур. — Что слышала? Я покажу всему свету, как настоящая роковуха встречает удары судьбы. Забирается в постели корчится там от горя, пока не принесут свидетельства о разводе. Черт с два! Роковуха — это само совершенство во всем. А значит, пусть весь город гудит. Я могу на тебя рассчитывать сегодня в Э-э-э... предлог. Нужен предлог. Боже, как отвертеться от этого непристойного мероприятия. Что за помолвка без тебя, Элли? М -м договорились. Жду вас с Беном. Только не это. У меня поплыло перед глазами. Вечерами Бен занят вабигайль. Если и вырвется, то останется с малышами. Я не могу постоянно эксплуатировать Фредди. Он у нас вчера был за няньку, а мы вернулись так поздно, что пришлось уложить его в гостиной. Уже ушел? «Не знаю». «Можешь проверить?» «Конечно». Для чего ей понадобился Фредди? Сгорая от любопытства, я положила трубку на стол и шагнула к лестнице. Далеко идти не пришлось. Фредди бухнулся мне под ноги, тряся аккуратным в сравнении с моими патлами хвостиком. «Утречка тебе, добрая, кузиночка!» Явился с посланием от Бена... Сытые детки в манеже, а завтрак будет готов через 20 минут. — Благодарю, мой рыцарь. По телефону к вам взывает леди Наяда. — Наядочка? О, боги! Чем заслужил такую милость недостойный слуга ваш? Фредди на четвереньках двинулся к телефону, а я, чтобы не подслушивать, на цыпочках в спальню. Миленькими шажками. — Увы. Тщетное старания Единственным внятным звуком оказался стук, вернувшийся на рычаг трубки. Набросив халат, я заглянула в голубую комнату. «Миссис Млой. Как она там? Тук-тук!» «Какого черта? Кто это?» «Вы позволите, ваше... Рокси?» Приоткрыв дверь, я протиснулась в почевальню и робко приблизилась к ее высочеству. «Ах, это вы, миссис Ха!» Рокси возлежала на подушках, скрестив руки на одеяле из гагачьего пуха. «Мне почудилось, будто я дома, и мальчишка-газетчик тарабанит в дверь, требуя вы. «Выспались?» Кажется, я изобразила Книгсон на манер мисс Шип. Ну, «Да уж куда там? Какой сон в этих стенах!» От ваших обоев, миссис Ха, любого кошмар мучить начнут. Возразить нечего. До голубой комнаты у нас с Беном руки не дошли. Здесь все осталось, как при дядюшке Мерлине. Куда ни глянь, повсюду барышни с косичками в соломенных шляпках и на качелях. Взлетают вверх-вниз, вверх-вниз, пока пол не начнет уплывать у вас из-под ног». Сама по себе идея была неплоха — головокружительными обоями отвлечь внимание от мебели, которая изо всех деревянных сил выставляла на показ свое уродство. Вот и сейчас трюмо вытянула любопытный зеркальный нос к миссис Мелой. В моей старой пижаме Рокси выглядела беглым каторжником, а полное отсутствие косметики вносило последний штрих в облик узника — лет двадцать, не видевшего солнечного света. Просто поразительно, как брови красят женщину. Однако и в этом, прямо скажем, неприглядном виде Рокси сохранила королевский опломб. «Надеюсь, вы не утруждали себя, миссис Ха? Яичницы в постели, и я не потерплю. Предпочитаю завтрак за столом». Бен уже все приготовил и ждет нас на кухне. «Прелестно! Упомяну вас в завещании. Ну, удержать меня за сплетнями на все утро вам не удастся, миссис Ха, и не надейтесь. Дел прорва!» «Замечательно!» — отозвалась я искренне. «Передо мной была прежняя Рокси Мылой, а не то привидение, что бродило по дому жертвой пагубного укуса вампира». Выпростов из-под одеяла ноги в синюю полоску, миссис Мелуй неожиданно расцвела улыбкой. — Итак, схватим жизнь за... М -м, грудки. Да — Да-да. — Из Мерлинкорта отправлюсь к прямиком к Викорисе и предложу свои услуги. Бесплатные. Лестницы драить, скамейки намыливать — все равно. — Это христианский Рокси. Сегодня великий день, миссис Ха. С нынешнего утра и до последнего небесного звонка Рокси-мылой будет светить всем вокруг. Ни один нищий не сойдет с моего крыльца без подаяния. Все ребятишки в округе станут звать меня бабулей. Каждое мгновение будет прожито с умом. Ну... Что скажете? И что можно на это сказать? Вы погибаете, Рокси. Кардинальные перемены в жизни — ничто иное, как симптомы смертельного любовного недуга. Очень мило. Пенни за ваши тайные мыслишки, миссис Ха. Прогадайте, дорогая. Они того не стоят. Просто вспомнила о Тобиесе. Он со вчера неважно себя чувствует».